Глава 12. Буйство голода. Указ требовал того, чтобы крестьяне Украины, Дон и Кубани вымерли вместе со своими малыми детьми. Василий Гроссман. Украинские крестьяне, видевшие депортацию кулаков, говорили: "И мы дураки думали, что нет худшей судьбы, чем судьба кулаков". Теперь, спустя 2 года, Они оказались перед лицом самого смертельного из всех когда-либо наносимых ударов режимы. Июльский указ, установивший цифры госпоставок зерна для Украины и Северного Кавказа, теперь был подкреплён новым указом от 7 августа 1932 года, который обеспечивал законность санкций в поддержку конфискации зерна у крестьян. Как уже отмечалось в главе 8, указ постановлял, что колхозная собственность, такая как скот и зерно, Отныне приравнивались к государственной собственности священной и неприкосновенной. Виновные посягательства на неё будут рассматриваться как враги народа и приговариваться к расстрелу, который при наличии смягчающих вину обстоятельств может быть заменён тюремным заключением сроком не менее 9 лет с конфискацией имущества. Крестьянки, подобравшие несколько зёрен пшеницы на колхозном поле, получали меньшие сроки. Декрет постановлял также, что кулаки которые пытались заставить крестьян выйти из колхозов, должны приговариваться к заключению в концентрационные лагеря на срок от 5 до 10 лет. Как мы уже видели, в январе 1933 года Сталин насвал этот декрет о основе революционной законности на текущий момент и сам его сформулировал. Как всегда, активисты сначала поощряемы к максимальному террору, задним числом потом обвинились в перегибах. И Вышинский с возмущением заявлял, что некоторые представители местной власти восприняли этот указ как сигнал к тому, чтобы убивать или загонять в концентрационные лагеря как можно больше народу. Он упомянул случаи, когда за кражу двух снопов кукурузы приговаривали к смертной казни и развлек аудиторию рассказом о молодом человеке, приговоренном к десяти годам заключения за то, что резвился с девочками ночью в хлеву, нарушая покой колхозных свиней». Но и до опубликования Августовского указа украинской прессе можно было прочесть такие сообщения: Недремлющая ОГГПУ обнаружила и приговорила к суду фашистского саботажника, который прятал хлеб в яме под стогом клевера. После же указа мы видим, как постоянно возрастает степень применения закона, его суровости и сферы приложения. Украинская пресса постоянно помещала статьи о смертной казни кулакам, которые систематически похищают зерно. В прессе подробно описывались три случая кражи с напов пшеницы. Одна супружеская пара была приговорена к расстрелу просто за никак не расшифрованные хищения. В селякопань Днепропетровской области банда кулаков и подкулачников просверлила дырку в полу амбара и похитила немного пшеницы. Два человека были расстреляны, остальных приговорили к заключению. В селе Вербке той же области перед судом предстали председатель сельсовета и его заместитель. а также председатель двух колхозов в группе из восьми кулаков к расстрелу приговорили только трёх кулаков. В селе Новосёловское, Житомирская область, один крестьянин был расстрелян за то, что у него обнаружили 25 фунтов пшеницы, собранной на полях его десятилетней дочерью. К десяти котам заключение приговорили за кражу картофеля. Женщину приговорили к 10 годам тюрьмы за то, что она срезала стопочатков зреющей кукурузы со своей же собственной делянки. За две недели до этого её муж умер от голода. За такое же преступление к 10 годам приговорили отца четырёх детей. Другую женщину приговорили к 10 годам тюрьмы за то, что она собрала 10 луковиц на колхозной земле. Советские ученые упоминают в случае приговора к 10 годам принудительных работ без права на помилование из конфискации всего имущества за сбор 70 фунтов колосьев пшеницы, чтобы накормить семью. Тех, кто совершал меньшее преступление, отправляли в отряды заключенных при государственных хозяйствах, где им выдавали небольшую норму хлеба. Но там они могли воровать продукты, такие как помидоры, и поэтому обычно не стремились из этих отрядов бежать. В целом только случайная неразбериха, некомпетентность или намеренное попустительство могли защитить от жестокости нового закона. Так, в одном из районов Черниговской области арестовывали за утайку пяти или более килограммов зерна. Колхозник из колхоза «Третий решающий год» в селе Пушкарёво Днепропетровской области был приговорён только к пяти годам заключения. Очевидно, ему было предъявлено обвинение в нарушении другого закона. После того, как у него дома нашли бутыль с его собственным зерном, женщина, арестованная вместе с одним из сыновей за попытку срезать немного ржи у себя на участке, смогла убежать из тюрьмы. Забрала второго сына, взяла несколько горстыней спички и кастрюли и жила почти полтора месяца в соседнем лесу, воруя по ночам с полей картофель и зерно. Когда она вернулась домой, то обнаружилось, что в суматохе предстоящей жатвы о её преступлении забыли. рассказывает о случаях, когда людей судили на основании других, хотя и не менее жестоких указов. В селе Малое Лепитихо, около Запорожья, расстреляли несколько крестьян за то, что они съели труп лошади. Видимо, так поступили потому, что лошадь была больна сапом, и ГПУ опасались эпидемии. Известно несколько подобных сообщений. Чтобы привести в исполнение эти указы, из снова в поддержку иммобилизовали членов партии и комсомола, присланных из городов. Как и в деле высылки кулаков, активисты с недостаточно взнузданной совестью оказались перед отталкивающей необходимостью навязывать волю партии невинным мужчинам, женщинам и детям. Но в 1930 году в той мере, в какой это зависело от активистов, вопрос стоял о лишении имущества или о выселении. Сейчас речь шла о смерти. Некоторые активисты, даже те, у которых раньше была дурная слава, старались добиться справедливого отношения к крестьянству. Иногда порядочный партийный активист, кто утратил иллюзию относительно намерений партии, как-то мог помочь в силу. Для этого ему приходилось изворачиваться, чтобы с одной стороны не возбудить подозрения начальства, а с другой не дать повода наиболее яростным из своих подчинённых выступить против него. Иногда кто-нибудь из таких яростных чрезмерно превышал отпущенный властями уровень жестокости или коррупции и мог быть смещён. Немного чаще мог произойти незамеченным незаконный возврат продуктов крестьянам, особенно если последующий хороший урожай побуждал губернские власти оставлять такой поступок без внимания. Некоторые активисты доводились с тем, происходящим до вызывающего неповиновения. Один молодой коммунист, посланный в деревню Мере в Харьковской области, доложил по телефону, что он может выполнить поставки мяса, но только человеческими трупами. Затем он исчез из этих мест у другом селе, где во время революции сочувствовали большевикам и на базе которого были созданы красные партизаны. Группа молодых активистов пережила разочарование и в 1933 году отрубила голову ведущему сельскому коммунисту. В 1932 году Уже после серии чисток прошлых лет, доведенные до крайности некоторые председатели колхозов и местные партийные деятели решили больше не отступать ни на шаг. В августе 1932 года, когда стало очевидно, что выполнить план по зерну невозможно, в селе Михайловска и Сумской губернии произошли беспорядки. Председатель колхоза, член партии и бывший партизан по фамилии Чуенко объявил односельчанам о спущенном плане и сказал... что не намерен отдавать зерно без согласия членов колхоза. В ту же ночь он покинул деревню, но был схвачен у ГПУ и арестован вместе с председателем сельсовета. На следующий день в деревню вспыхнул бавий вунд. Женщины потребовали освобождения обоих председателей, снижения налогов, выплаты недоплаченных трудодней и снижения зернопоставок. 60 человек было осуждено, включая Чуинка, который был приговорен к расстрелу. Всю вторую половину этого года пресса постоянно обрушивалась на председателей колхозов и местных коммунистов, которые примкнули к кулакам и петлюровцам и из борцов за зерно превратились в агентов классового врага. Среди прочего, их обвинили в раздаче зерна в оплату за рабочие дни. Современный советский учёный рассказывает о таком факте. В 1932 году некоторые колхозы Северного Кавказа и Украины сумели избежать организованного давления партии и государства. В той же осени украинская компартия опять жаловалась на колхозы, которые распределили всё зерно, весь урожай среди местных крестьян. Такого рода поступки были расценены Хатаевичем как акция, направленная против государства. Печатный орган украинской компартии обрушился в ноябре на секретарей местных партячейек в сёлах Катериновцы и Ушаковцы, отказавшихся выполнять приказы о сборе зерна. Подобные акции не были единичными. пресообличало колхозных председателей в других поступках многие не открыто противостояли приказам сверху многие не открыто противостояли приказам сверху но прибегали к различным ухищрениям чтобы обойти эти распоряжения некоторые например пытались укрывать зерно списав его по всевозможным статьям центральные партийные органы продолжали разоблачать пассивно лицемерные связи между некоторыми партийными организациями и кулацкими оппортунистами на Украине В целом это сопротивление связывалось теперь с последней внутрипартийной попыткой противостоять Сталину, так называемой контрреволюционной группировкой Рюттена. Правые агенты кулачества до сих пор ещё не разоплачены и не изгнаны, и не изгнаны из партии. В украинском декрете говорилось о группе сельских коммунистов, которые возглавляли саботаж. Печатный орконком самол облечал коммунистов и комсомольцев, которые крали зерно и действовали как организаторы саботажа. Харьковский областной комитет разослал строго секретные циркуляры, предупреждавшие, что если показатели поставок зерна не увеличатся, то все, кто за это отвечает, будут вызваны для дачи показаний непосредственно в районный отдел ГПУ. Зимой 1932-1933 годов Коммунистическая пресса Украины объявила о многих случаях исключения из партии, а иногда и ареста как рядовых членов Компартии Украины, так и официальных лиц районного масштаба. Вот типичный случай пассивного сопротивления и типичный же путь расправы. Один председатель колхоза произвёл массовые обыски, ничего не нашёл и объявил: "Зерна нет, никто не скрыл его, никто не получал его незаконно, поэтому план поставок выполнять нечем". В результате его самого обвинили в организации преступной кражи зерна. Несмотря на все в кавычках отклонения, кампания продолжалась. Неудовлетворённых коммунистов ликвидировали. заменив поле подходящими. К тому времени на воле низком рядовом уровне активисты в кавычках бригад, назвавшиеся на Украине буксирными бригадами, мало чем отличались от обычных головорезов. Их техника работы сводилась к избиению людей и к поиску зерна с помощью специально выпущенного для этого инструмента щупа, специального прута толщиной в 5/8 дюйма в диаметре, длиной от 3 до 10 футов, с рукояткой на одном конце, И острийём или подобным с верла на другом. Описание, приводимое одним из жителей деревни, даёт общую картину. Бригады эти имели следующий состав: член правления сельсовета или просто депутат, 2-3 комсомольца, один коммунист и местный учитель. Иногда в них включали председателя или члена правления сельпо, а во время летних каникул нескольких студентов. В каждой бригаде был так называемый специалист по поиску зерна. Он был вооружён вышеупомянутым щупом, с помощью которого прощупывал и прокалывал всё в поисках спрятанного зерна. Бригада переходила из дома в дом. Сначала они входили в дом и спрашивали: "Сколько зерна у вас есть для правительства?" "Нет нисколько, не верите, ищите сами", следовал обычный короткий ответ. Так начинался обыск. Искали в доме, на чердаке, в погребе, кладовке и в сарае, потом переходили во двор, в коровник, свинарник, амбар, на сеновал. Они измеряли печь и прикидывали, достаточно ли она велика, чтобы вместить зерно за кирпичной кладкой. Они ломали балки чердака, поднимали пол в доме, перекапывали весь двор и сад. Если какое-то место казалось им подозрительным, то в ход шел лом. В 1931 году еще были случаи у тайки зерна, которые находили при обыске. Обычно 100 фунтов, иногда 200. Но уже в 1932 году такого не было ни разу. Большее, что могли найти, это 10-20 фунтов отложенных для кур. Но даже этот излишек отбирался. Один из активистов рассказывал физику Александру Вайцбергу. Борьба с кулаками была очень трудным временем. В меня дважды стреляли в деревне, один раз ранили. Сколько буду жить, не за воду 32 год. Крестьяне с опухшими конечностями лежали в своих землянах, как без всякой помощи. Каждый день выносили новые трупы. И все-таки нам приходилось как-то добывать хлеб в деревнях, чтобы выполнить план. Со мной был мой друг. Его нервы были недостаточно крепкими, чтобы вынести все это. «Петя!» — сказал он однажды. «Если таков результат сталинской политики, разве она может быть правильной?» Я строго отчитал его за это, и на следующий день он пришел ко мне извиняться. И даже здесь нашлись такие, что были хуже всех прочих. Один активист так описал акции в украинском селе. В некоторых случаях они были милосердными и оставляли немного картофеля, гороха, зерна для прокорма семьи. Но те педантичные исполнители мили всё подчистую. Такие забирали не только продукты и живность, но всё ценное и излишки одежды, включая иконы в окладах, самовары, расписные ковры и даже металлическую кухонную посуду, которая могла ведь оказаться серебряной, и все деньги, которые обнаруживали в заначке. Разумеется, агенты государства и партии не страдали от голода, они получали хороший паёк. Лучшие из них иногда отдавали продукты крестьянам, но общая установка была такая: от тебя будет мало проку, если ты с кнутом в руке испытываешь жалость. Нужно научиться есть самому, когда вокруг мрут от голода. Иначе некому будет собирать урожай. Всякий раз, когда у тебя чувства преобладают над разумом, надо сказать себе: единственный путь покончить с голодом обеспечить следующий урожай. Результат был всегда таков, как описывала его жена муж в армии. Почти все в деревне опухли от голода, кроме председателей, бригадиров и активистов. Сельские учителя могли получать 18 кг муки, 2 кг круп и килограмм жира в месяц. После школы они обязаны были поработать активистами, чтобы дети из их классов видели учителей вырывающимися по ночам в их дома вместе с остальной бандой. На ранних стадиях голода в больших селах, где подобные факты легче скрывать, женщины ради еды соглашались на сожительство с партийными чиновниками. А в районных центрах партийные чиновники просто роскошествовали. Вот описание столовой для них в погребищах. День и ночь ее охраняла милиция, отгоняя голодных крестьян и детей от ресторана. В этой столовой по очень низким ценам районному начальству консервированные фрукты, компоты и сладости, вина и деликатесы. И в то же время работники столовой получали так называемый микояновский паёк, состоявший из двадцати различных наименований продуктов, а вокруг этого оазиса сферепствовали голод и смерть. Что касается городов, то в мае 1933 года двое местных партийных секретарей устраивали в Запорожье пышный оргий для правившей городской верхушки. Это стало известно позднее, когда в период Ежовщины все они были арестованы и во всех этих злоупотреблениях обвинены. Как в городе, так и в деревне официально поощрялась и идеологизировалась жестокость. Наблюдатель, сторож на Харьковском тракторном заводе, видел, как старика, бросившего работу, прогнали со словами: "Пошёл вон, старик, котесь помирать в поле". В селе Харсин Полтавской области женщину на седьмом месяце беременности избили доской за то, что она рвала в поле озимую пшеницу. Скорее после этого она умерла. В Билске той же области вооружённый часовой застрелил Настю Слепенко, мать троих детей, жену арестованного, за то, что она ночью выкопала колхозную картошку. Трое её детей умерли с голоду. В другой деревне этой же области сын крестьянина, у которого экспроприировали всё имущество, был забит до смерти сторожем-активистом за то, что собирал кукурузные початки на колхозном поле. На Малой Бережанке Киевской области председатель сельсовета расстрелял 7 человек. Из них трое детей, 14 и 15 лет, двух мальчиков и девочку, застав как за сбором зерна в поле. Правда, он был посажен в тюрьму и приговорён к 5 годам исправительно-трудовых работ. Теперь бригады проводили официальные обуски каждые 2 недели. Уже забирали картофель, горох, свёклу. Если ты не выглядел голодающим, это вызывало подозрение. В таких случаях активисты вели обуск особенно тщательно, уверенные в том, что в доме есть спрятанные продукты. Один из активистов после такого обыска в хате крестьянина, который как-то сумел не опухнуть от голода, в конце концов нашёл мешок муки, смешанной с корой и листьями, и высыпал её в деревенский пруд. Есть несколько свидетельств того, как жестокие члены банд настаивали на том, чтобы умирающих свозили на кладбище вместе с трупами, чтобы сократить число ездок. В течение нескольких дней дети и старики лежали живыми в общих могилах. Председатель сельсовета в Германовке Киевской области увидел в общей могиле труп крестьянина-единоличника и приказал выбросить его из могилы. Прошла неделя, пока он позволил захоронить его. Методы террора и унижения были повсеместными. Это явствует из письма Михаила Шолохова Сталину от 16 апреля 1933 года, сообщавшего о дикой жестокости на Дону. Примеры эти можно бесконечно умножить. Это не отдельные случаи перегибов, это узаконенный в районном масштабе метод проведения хлебозаготовок. Об этих фактах я либо слышал от коммунистов, либо от самих колхозников, которые испытали все эти методы на себе и после приходили ко мне с просьбами прописать про это в газету. Расследовать надо не только дела тех, кто издевался над колхозниками и над советской властью, но и дела тех, чья рука их направляла. «Пошлите в Вешенский район дополнительно коммунистов, у которых хватит смелости, невзирая на лица, разоблачать всех, по чьей вине смертельно подорвано колхозное хозяйство района, которое по-настоящему бы расследовали и открыли не только тех, кто применял колхозникам смертельные методы пыток, избиения и надругательства, но и тех, кто вдохновлял их». Сталин ответил Шолохову, что сказанное им создает несколько одностороннее впечатление – Но тем не менее вскрывает болячку нашей партии на советской работе, вскрывает то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всём согласен с вами. Вы видите одну сторону, видите неплохо, но это только одна сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике, ошибись вы не велитристика, а сплошная политика. Надо обозреть, надо уметь видеть другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего района, и не только вашего района, проводили итальянку, саботаж, и не прочь были оставить рабочих, Красную Армию, без хлеба. Этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы, по сути дела, вели тихую войну с советской властью, войну на измор, дорогой товарищ Шолохов. Конечно, это обстоятельство ни в коей мере не может оправдать тех безобразий, которые были допущены, как утверждаете вы, нашими работниками, и виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание. Но всё же ясно как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уже безобидные люди, как это могло показаться издали. Один из активистов вспоминает: Я слышал, как в торе им кричат дети. Заходятся, захлёпываются криком, и видел взгляды мужчин, испуганные, умоляющие, ненавидящие, погашенные отчаянием или взблёскивающие полубезумную злою лихостью. «Берите, забирайте, всё берите, вот ещё в печи горшок борща, хотя пустой, без мяса, и всё ж таки, бураки, картопля, капуста, и посоленный, забирайте, товарищи граждане, вот, почёкайте, я разуюсь, чё бы ты, хоть и латанные, и перелатанные, а может ещё сгодятся для пролетариата». Для дорогой советской власти. Было ему мучительно трудно всё это видеть и слышать, и тем более самому участвовать. Хотя нет, бездейственно присутствовать было ещё труднее, чем когда пытался кого-то уговаривать, что-то объяснять и уговаривал себя, объяснял себе, нельзя поддаваться расслабляющей жалости. Мы вершим историческую необходимость, исполняем революционный долг, добываем хлеб для социалистического отечества, для пятилетки. И он добавляет: как и всё моё поколение, я твёрдо верил в то, что цель оправдывает средства. Нашей великой целью был небывалый триумф коммунизма, и во имя этой цели всё было дозволено: лгать, красть, уничтожать сотни тысяч и даже миллионы людей, всех, кто стоял у нас на пути. И все колебания или сомнения по этому поводу были проявлением гнилой интеллигентности и глупого либерализма. свойствами людей, которые не способны из-за деревьев увидеть леса. Так я рассуждал и так думали все мне подобные, даже когда я увидел, что означала всеобщая коллективизация, увидел, как они раскулачили и раскулачивали, как безжалостно они грабили крестьян в зимой 1932-33 годов. Я сам принимал в этом участие, прочёсывал деревню в поисках укрытого зерна, прощупывал землю с помощью железного стержня, чтобы обнаруживать пустоты, куда могло быть спрятано зерно. Вместе с другими я обшаривал сундуки стариков, не желая слышать плач детей и вопли женщин. Просто я был убеждён, что выполняю великое и необходимое преобразование деревни, что благодаря этому люди, живущие в ней, станут жить лучше в будущем, что их отчаяние и страдания были результатом их собственной отсталости. или происками классового врага, что те, кто послал меня, как и я сам знали лучше крестьян, как следует им жить, что они должны сеять и когда жать. Страшной весной 1933 года я видел, как люди мёрли с голода. Я видел женщин и детей с раздутыми животами, посиневших, еле дышащих, уже с пустыми мёртвыми глазами и трупы. Трупы в порванных тулупах и дешёвых валенках. трупы в крестьянских хатах, на тающем снегу старой Вологды, под мостами Харькова. Я всё это видел и не свернулся, не покончил с собой. Я не проклял тех, кто послал меня отбирать у крестьян хлеб зимой, а весной убеждать людей, которые едва волочили ноги, были до предела истощены, походили больше на скелеты, отёчных и больных, заставлять их работать на полях, чтобы выполнить большевистский посевной план в ударные сроки. «Не утратил я и своей веры. Как и прежде я верил, потому что хотел верить». Другой активист рассказывает о том, что он мысленно был способен, следуя сталинскому курсу, обвинять в злоупотреблениях отдельных, в кавычках, «плохих коммунистов». Но подозрение, что все ужасы были не случайными, а запланированными и санкционированными верховной властью, уже закрадывалось в мое сознание. В ту ночь я убедился, что так оно несомненно и есть – И это лишило меня всякой надежды. Мне легче было переживать стыд за все происходящее, пока я мог винить в этом отдельных людей. Но даже коммунисты получше, наподобие того, которого мы цитировали выше, постепенно ко всему привыкали. «Я уже привык к атмосфере ужаса. Я развивал в себе внутреннее сопротивление действительности, которое еще вчера ломало меня», — писал он позднее о себе. «Я не мог виноват. Такие люди либо сумели заставить свою совесть замолчать, либо кончали жизнь в лагерях. Как предвидел Бухарин, это привело к дегуманизации партии, для членов которой террор отныне стал нормой управления, безоговорочное выполнение всякого приказа сверху высокой добродетелью. Взгляд Ленина на голод раннего периода 1891-1892 года на Волге, где он тогда жил, может служить нам показателем отношения всей партии к отдельным или массовым смертям и страданиям, если расценивать их с позиции революционных целей. В то время как все классы, включая либеральную интеллигенцию, спешили принять участие в работе благотворительных групп, Ленин отказался это делать, утверждая, что голод будет способствовать революционализации масс, и добавил: Психологически вся эта болтовня о том, чтобы накормить голодающих, есть ни что иное, как проявление сахаринно-сладкой сентиментальности, столь характерной для нашей интеллигенции. Пока в последние месяцы 1932 года бригады бандитов и идеалистов переворачивали вверх дном дома и дворы крестьян в поисках зерна, мужчины всеми силами старались уберечь последнее или найти какую-нибудь еду. Утайка зерна в соломе путем неполного ее обмолота во многих колхозах подвергалась критическим нападкам в прессе как порочная практика. Но там, где председатели закрывали на это глаза, она была действенным, хотя и недостаточным способом как-то прокормиться. Один крестьянин приводит несколько других способов у тайки малого количества зерна. В бутылках, запечатанных смолой, например, и спущенных в колодец или пруд. Если крестьянин нес молоть утаенное зерно на местную национализированную мельницу, Государство всё отбирало, поэтому местные ремесленники конструировали ручные мельницы. Когда это обнаруживалось, конструкторов и пользователей сажали. Такие домашние жернова были предметом критики в украинской партийной прессе. 200 ручных мельниц были найдены в одном районе и 755 всего лишь за месяц в другом. С помощью подобных орудий труда или без них изготавливался необычный хлеб. Лепёшка, замешанная на подсолнечном масле с водой или просянкой, и гречишные мекины с небольшим добавлением ржаной муки, чтобы не распадалась. Советский романист приводит рассказ о том, как крестьянин исмельчал доски от бочки и варил дерево, чтобы извлечь из него остатки жира. В результате такого процесса семья получала лучшую на её памяти пищу. Другой романист говорит о том, что игра в кости бабки в которую с незапамятных имен всегда играли дети, теперь начисто исчезла, потому что все старые кости съеденных животных выпаривались в котлах, измельчались и съедались. Третий писатель рассказывает о деревне, не на Украине, в которой стадо вымерло от недостатка соломы. Люди там ели хлеб из крапивы, печенье из одного сорняка, а кашу из другого. Ели иконский навоз». А часть и потому, что в нём иногда сохранялись целые зёрна пшеницы. Зимой съели всех кур и животных, после этого принялись за собак, потом за кошек. Но их ещё и трудно стало поймать. Животные теперь боялись людей, и голоса у них были как у диких зверей. Люди собак и кошек варили. Да и было только что жилые мышцы. А из голов варили мясной студень. В другой деревне из-под снега вырывали желуди и пекли из них некое подобие хлеба, иногда добавляя немного картофельных очисток или трубей. Один партработник сказал в сельсовете: "Посмотрите на этих паразитов, они отправились голыми руками откапывать желуди из-под снега, а не готовы делать что угодно, чтобы не работать". Даже в ноябре 1932 года ещё было несколько случаев в остане украинских крестьян и временно в распуске колхозов. Дет Леонида Плюща видел в одной деревне груду трупов. Его начальник сказал ему, что это была кулацкая демонстрация. Обычно крестьян доводили до восстания тем, что в нескольких милях от них был хлеб, а их обрекали на голод. В царское время, когда случался куда меньший по размерам голод, делали всё возможное, чтобы помочь голодающим. Советский писатель пишет о 1933 годах, Старики вспоминали голод при царе Николае. Тогда им помогали, им выдавали еду. Крестьяне шли в городах ресторандничить, открывались кухни, где варили суп, чтобы накормить их, а студенты собирали пожертвования. А тут под властью рабочих и крестьян им не дали и зёрнышка. Далеко не всё зерно экспроприировалось и отправлялось в города и армию. Местные амбары были полны государственными резервами. Это зерно хранили на всякий пожарный случай, такой как война, например. Голод не был достаточно веским поводом для использования этих ресурсов. Так, зерно хранилось в Полтавской области, по имеющимся сведениям, почти трещало от зерна. Молоко, отобранное у крестьян, тоже часто перерабатывалось на масло на заводах, расположенных неподалёку от голодающих деревень. Туда допускались только партработники и представители власти. Очевидец рассказывает, что хмурый завхоз завода показал ему нарезанные на бруски масло. Бруски были завёрнуты в бумагу с надписью на английском: СССР. Масло на экспорт. Когда продукты питания имелись, а голодающим в них отказывали, это выглядело непереносимым уродством и провокацией, особенно если зерно хранилось открытым способом и гнило. Груды зерна лежали на станции Решетилов в Колтавской области. Зерно гнило, но охранялось сотрудниками ГПУ. Американский корреспондент видел из окна поезда огромные пирамиды зерна, которые курились от проходящих внутри процессов гниения. Картофель тоже был свален в кучи и гнил. Как рассказывают, несколько тысяч тонн картофеля было собрано в поле возле Люботина и окружено колючей проволокой. Он уже начал портиться. Тогда его передали из картофеля овощного треста в трест спиртоводочных изделий. Но и там его держали в поле до тех пор, пока он стал непригоден даже для производства алкоголя. Естественно, что в официальных отчётах подобные факты сваливали на саботаж, где мол урожай саботируют не только в степи, но и на элеваторах и в зернохранилищах. Бухгалтер на зерноэлеваторе был приговорён к смертной казни за то, что платил рабочим за их труд мукой, и когда через 2 месяца его всё-таки выпустили, сам он тоже голодал. Он умер на следующий день. Имеются много описаний крестьянских восстаний, единственной целью которых было получить зерно из зернохранилищ или картофель на спиртоводочных заводах. Но вот в деревне Пустоваровка убили секретаря партячейки и забрали картофель, после чего было расстреляно 100 крестьян. В Хмелёво участники воб его бунта атаковали зернохранилище, трое из них были осуждены, как пишет один из очевидцев этих событий. Они происходили в то время, когда люди были голодными, но ещё имели силы. Были и другие акты отчаяния. В некоторых местах крестьяне поджигали урожай. Но в противовес тому, что происходило в 1930 году, такие акты стали теперь спонтанными и некоординированными, отчасти из-за физической слабости людей. Более того, УГПУ сумело к этому времени создать в больших деревнях сеть сексотов, тайных помощников, и всё теми же средствами. Шантажа и угроз, в чем оно приобрело большой навык и умение. Бунты происходили даже в 1933 году, в самый пик голода. К концу апреля крестьяне Ново-Вознесенской Николаевской области пытались силой взять зерно из кучи. Оно уже начало гнить на открытом воздухе и были расстреляны охранниками УГПУ из пулеметов. В мае 1933 года Голодные сельчане захватили склад зерна в Сайгадаках в Полтавской области, но многие умерли от истощения, так и не донеся его домой. Остальных на следующий день арестовали, многих расстреляли, другим ждали от пяти до десяти лет. Весной 1933 года крестьяне из нескольких окрестных деревень напали на зерновой склад станции Гоголева в Полтавской области и наполнили свои мешки кукурузой, которая там хранилась. как-нибудь удивительно арестовано было всего 5 из них. Такие акции были следствием крайнего отчаяния. Уже осенью и зимой, не дожидаясь, пока голод схватит их за горло, многие крестьяне начали покидать деревни, как 2 года назад это сделали кулаки. Пограничники не допускали украинских крестьян на территорию собственной России. И если кому-то удавалось пробраться, он возвращался с хлебом, который ещё можно было там достать. То на границе хлеб отнимали, а его крестьянина Не редко сажали. ГПУ пыталось не пускать колладающих в зоны пограничные с Польшей и Румынией. И есть сведения, что сотни крестьян из пограничных районов были убиты при попытке перехода Днестра, чтобы попасть в Румынию. С другой стороны, похоже, что в эти годы украинским крестьянам не мешали ездить на Северный Кавказ, где в отдельных районах Дагестана и Каспия можно было раздобыть еду. По некоторым подсчётам, к середине 1932 года 3 миллиона крестьян покинули деревню и толпились на станциях, устремляясь в более благополучные районы. Один из иностранных коммунистов вспоминает такую сцену. Грязные толпы заполняют станции, кучи мужчин, женщин и детей дожидаются Бог знает каких поездов. Их разгоняют, но они возвращаются уже без денег или билетов, садятся в любой поезд, если им это удастся, и едут в нём, пока их не высадят. Они молчаливы и пассивны. Куда они едут? Просто ищут хлеб, картофель, работу на заводах, где рабочих кормят чуть получше. Хлеб великий двигатель этих толп. И тем не менее, до самой весны, когда голод достиг своей высшей точки, большинство всё ещё пыталось продержаться на всевозможных суррогатах, надеясь дотянуть до следующего урожая и на то, что правительство как-то поможет. Чего так никогда и не произошло. а пока они продавали всё, что имели, в обмен на хлеб. Как мы видели, крестьянину совсем нелегко было легально переехать в город, даже в пределах Украины. Однако на этой стадии голода запрет соблюдается уже не так тщательно. Действительно, трудно было навязать этот запрет даже в более позднюю отчаянную пору голода. Многим удалось добраться до Киева и других больших городов. Жёны высоких чиновников, у которых были большие пайки, продавали излишки на Киевском базаре. Беря у крестьян по дешевке их неудренные ценности. Богато расшитая скатерть шла за буханку хлеба в 4 фунта. Хороший ковер за несколько буханок. А красиво вышитые кофты из шерсти и полотна обменивались на одну или две буханки хлеба. Однако государство предусмотрело и другие, гораздо более систематические пути выколачивания семьи крестьянина и ее ценностей. Даже в маленьких райцентрах или больших селах Имелись магазины торксины, торговцы иностранцами, которыми крестьянам позволяли пользоваться. В них торговали только на валюту или на драгоценные металлы и камни, и купить можно было любые товары, в том числе продукты питания. У многих крестьян имелись отдельные золотые украшения или монеты, за которые они могли купить немного хлеба. Хотя ходить в торксины было опасно. ГПО В противоревес самому смыслу существования таких магазинов часто пыталась изъять потом ценности, которые посетители Тарксина не успели там потратить. Создание Тарксинов диктовалось стремлением советского правительства изыскать все возможные ресурсы для использования их на мировом рынке. В Тарксинах золотые кресты или серьги шли за несколько килограммов муки или жира. За серебряный рубль некий учитель получал 50 г сахара или кусок мыла. и 200 граммов риса. В одном из сел Житомирской области местные помещики и другие богатые жители были католиками. На католическом кладбище до революции их хоронили с кольцами или другими драгоценностями. В 1932-1933 годах жители этой деревни тайно вскрыли могилы и на добытые украшения покупали еду в тарксинах. Относительная смертность здесь была ниже, чем во всем округе. С наступлением зимы дела шли всё хуже и хуже. 20 ноября 1932 года постановлением совнаркома Украины была приостановлена оплата зерном трудодней колхозным крестьянам до выполнения ими нормы госпоставок. 6 декабря 1932 года вышел ещё один декрет укоровнаркома и ЦК Коммунистической партии Украины, в котором шесть сёл по два в каждой из трёх областей Днепропетровской, Харьковской и Одесской были объявлены саботирующими поставки зерна. На них налагались следующие санкции. «Преостановить немедленно поставку продуктов, прекратить местную кооперативную и государственную торговлю, изъять все имеющиеся товары из государственных и кооперативных магазинов, запретить продажу сельхозпродуктов всем колхозам, их членам и единоличникам, наложить запрет на все кредиты и иные финансовые обязательства». Проверить и вычислить все иностранные и враждебные элементы из аппарата кооперативов и государственных предприятий, что должны осуществлять органы рабочей крестьянской инспекции. Проверить и провести чистку в поименованных высших сёлах всех контрреволюционных элементов. Последовали ещё и другие указы. И те украинские сёла, которые не могли выполнить норму, были буквально блокированы от проникновения в них продуктов из городов. 15 декабря 1932 года был опубликован список районов, в которые поставка коммерческих продуктов запрещалась до тех пор, пока они не достигнут решительного улучшения в выполнении коллективных планов по зерну. Таких районов было 88 из 358 по всей Украине в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской, Одесской и Харьковской областях. Жителей этих в кавычках блокированных районов массами депортировали на север. Несмотря на все усилия партии, к концу 1932 года было поставлено только 4,7 млн тонн зерна, то есть только 71,8% плана. В официальном списке крестьян с высоким установленным налогом в натуре и выполнением зернопоставок на 1 января 1933 года в Криницком районе значилось 11 сёл и 70 имён. Из них только 9 выполнили установленную норму. учинство тоже сумело поставить только половину или четверть обязательных поставок. Единственный случай перевыполнений, единственный случай перевыполнения её единоличником объяснялся тем, что всё поставленное зерно было выкопано им из ям, приговорён. Кроме него приговорили ещё шестерых, в их числе жену и сына двух отсутствующих в кавычках виновных крестьян. У 39 конфисковали и распродали имущество. 21 в обычках исчез с из деревни так было по всей Украине. В начале 1933 года была объявлена третья принудительная поставка зерна, и в самых страшных условиях продолжалось наступление на уже несуществующие резервы зерна украинского крестьянства. Сталин и его помощники не забыли на Украине неудачу с поставкой зерна, которого не существовало. Они вновь стали оказывать жестокое давление на украинские власти. На совместном заседании Политбюро и Центрального исполнительного комитета в Москве 27 ноября 1932 года Сталин сказал, что прошлогодние трудности в поставке хлеба объясняются, во-первых, проникновением в колхозы и совхозы антисоветских элементов, которые организовали саботаж и срывы, а во-вторых, неверным антимарксистским подходом значительной части сельских коммунистов к проблеме колхозов и совхозов. И добавил, что эти сельские и районные коммунисты слишком идеализируют колхозы, полагая, что раз они уже организованы, то в них не может возникнуть никакого саботажа или чего-то антисоветского. А если они сталкиваются с реальными фактами саботажа или явлением антисоветского характера, то проходят мимо них и не понимают, что такой взгляд на колхозы не имеет ничего общего с ленинизмом. Правда, от 4 и 8 декабря 1932 года призывала к решительной борьбе с кулаками, особенно на Украине, а в номере от 7 января 1933 года в редакционной статье она писала, что Украина оказалась в хвосте в деле выполнения поставок по зерну, потому что украинская компартия допустила ситуацию, когда классовый враг на Украине сумелса организоваться На пленуме Всесоюзного центрального комитета и Центрального исполнительного комитета в январе 1933 года Сталин сказал, что причины трудностей, связанных со сбором зерна, следует искать в самой партии. Первый секретарь Харьковского горкома Терехов заявил прямо: "Заявил прямо, что на Украине свирествует голод". Сталин усмехнулся и назвал его фантазёром. Все дальнейшие попытки обсудить вопрос пресекались простым взмахом руки. С докладом выступил Коганович. Снова утверждаю, что в деревне всё ещё есть представители кулачества, кулаки, которых не депортировали, зажиточные крестьяне, тяготеющие к кулачеству, и кулаки, избежавшие ссылки, спрятанные родственниками, а иногда и мягкосердечными членами партии, на деле оказавшимися предателями интересов трудящихся. И наконец, есть ещё представители буржуа-белогвардейцев, петлюровцев, казаков, Социально-революционной интеллигенции. Сельская интеллигенция в это время состояла из учителей, агрономов, врачей, и поэтому перечисление всех этих групп в качестве объектов чистки от антисоветских элементов выглядело угрожающе. Снова прозвучал призыв к борьбе с классовым врагом. "Каковы же, спрашивал Коганович, проявления классовой борьбы в деревне? Прежде всего, организующая роль кулаков в саботаже сбора зерна для госпоставок и сева. Он облечал саботаж на каждой стадии сельскохозяйственных работ, а также и в центральных сельскохозяйственных организациях. Критиковал нарушение трудовой дисциплины, говорил, что кулак использует мелкобуржуазные тенденции, вчерашник единоличников и обвинил все эти элементы в терроризировании частных колхозов. 24 января 1933 года Союзный ЦК принял специальную резолюцию относительно парторганизации Украины, позднее названную поворотным моментом в истории КППУ, открывающую открывающую новую главу в победной битве большевиков Украины. Она обвиняла украинскую компартию в провале сбора зерна, особенно в ключевых областях: Харьковской во главе с Тереховым, Одесской и Днепропетровской. которым инкриминировали недостаток классовой бдительности. Пленум поставил назначить секретаря ЦК ВКПБ Павла Постышева, вторым секретарем ЦК Украины и первым секретарем Харьковского обкома. Хатаевич, оставаясь секретарем ЦК Украины, был назначен первым секретарем в Днепропетровск, а Вегер — первым секретарем в Одессу. Три пряжних секретаря этих обкомов были сняты. Отставание в сельском хозяйстве, как потом объявил Постышев, в значительной степени объясняется преступлениями большевистской в действительности и является одним из самых серьёзных обвинений, выдвинутых ЦК ВКП(б) против украинских большевиков. Постушев практически стал полномочным представителем Сталина в деле большевизации украинской коммунпартии и последующего изъятия зерна у голодающих селян. Прибыв на Украину, он сразу заговорил об остатках кулаков и националистов, которые проникли в партию и колхозы и саботируют производство. Он немедленно отказал в отправке продуктов в сёла, одновременно заявив, что не может быть и речи о государственной помощи посевным зерном. Его крестьяне должны изыскать сами. В московском указе о помощи в Севе колхозам Украины и Северного Кавказа, изданном 25 февраля 1933 года, отпускалось 325 тысяч тонн посевного зерна Украине и 230 тысяч в Северному Кавказу. Даже сама Москва знали, что в противном случае не будет никакого нового урожая. Но реальная эта помощь стала позднее. В партии всё ещё чувствовалось сопротивление. Сельскую администрацию вообще обвинили в попытке укрыть или свести на нет запланированные ЦК Союза поставки зерна, а Харьковский горком пытался изобразить замещение Терехова Постышевым как чисто кадровый вопрос. и на тамошнем пленуме даже упомянули основные положения решения пленума ЦК Союза. Только на февральском пленуме ЦК Украины была намечена новая, более жесткая линия. Кассиор, все еще первый секретарь, хотя и с затененной Постышевым, произнес речь по поводу зерновых поставок, которая ясно обозначила пропасть между требованиями партии и действительностью. «Сейчас мы столкнулись с новой формой классовой борьбы, связанной с поставками зерна». Когда приезжаешь в район говорить о поставках зерна, то партработники показывают тебе статистику и таблицы низкого урожая, которые везде составляются враждебными элементами в колхозах, сельскохозяйственных отделах и МТС. Но эта статистика не учитывает зерно на полях или то, что было украдено или спрятано. Наши товарищи, включая различных уполномоченных, не понимая, что цифры эти ложны, доверяют им и часто становятся защитниками кулаков и тех, кто стоит за этими цифрами. В бесчисленных случаях уже было доказано, что такая арифметика – это арифметика кулака. В соответствии с ней мы не получим даже половины намеченного количества зерна. Ложные цифры и раздутые формулировки служат в руках враждебных элементов также для покрытия воров и массовой кражи хлеба. Он подверг критике многие районы в Одесской и Днепропетровской областях, которые представили различные оправдания – для отсрочки зернопоставок, и непрерывно говорят о необходимости пересмотреть план. «В некоторых районах этих областей и в других местах, жаловался Кассиор, были случаи организованного саботажа, допущенные на самом высоком уровне местными парторганизациями». «Пергяне заказы» «В некоторых районах этих областей и других местах, жаловался Кассиор, были случаи организованного саботажа, допущенные на самом высоком уровне местными парторганизациями». Постышев вместе с новым начальником УГПУ Украины В. А. Балецким вскоре сместил 237 секретарей райкомов и 249 представителей райисполкомов. Некоторые районы сделали с публичными козлами отпущения, в частности Ореховский район Днепропетровской области, руководство которого, как выяснилось, состоит из предателей рабочего класса и колхозного крестьянства. УГПУ занималась также жёсткой чисткой среди ветеринаров. обвиняемых в подеже скота, то был своеобразный способ справляться со смертностью животных, который сделался традиционным. Как стало известно, только в одной Винницкой области из-за грибка в кормовом ячмене 1933 по 1937 год было расстреляно около 100 ветеринаров. Другим козлом отпущения стало метеорологическое управление весь штат которого был арестован по обвинению в фальсификации прогнозов погоды с целью нанести ущерб урожаю. В марте 1933 года были расстреляны 35 служащих двух наркоматов земледелия и совхозов за различные виды саботажа, такие, например, как порча тракторов, намеренное допущение сорняков и поджоги. Ещё 40 из них получили лагерные сроки. Как было сообщено, они пользовались своим положением для организации голода в стране. Редкий случай признания, что таковой вообще имел место. Одновременно в деревне было послано 10 тысяч новых активистов, включая 3 тысячи назначенных представителей колхозов, партсекретарей или организаторов. В 1933 году в Одесской области сменили 49,2% всех председателей колхозов, а в Донецкой 41 – 41,1%. Соответственно, 32,3% и 33,8% бригадиров и примерно столько же других колхозных должностных лиц. Председатели двух коммунистических колхозов дважды добились снижения нормы поставок, но ни разу не сумели выполнить даже пониженных планов. Теперь их обвинили в саботаже и в том, что они сошлись с кулацко-петлюровскими отщепенцами и предали суду. Сведениями, о которых мы располагаем, ведущие партработники к 1933 году были русские. 17 тысяч рабочих были посланы в политотделы МТС и 8 тысяч в политотделы совхозов. В целом от 40 до 50 тысяч человек было послано для укрепления партии на селе. В один только Павлоградский район Днепроветровской области, насчитывавший 37 сел и 87 колхозов, в 1933 году было послано 200 специальных сборщиков из областного комитета партии и почти столько же из областного комитета комсомола. Эта сильно подчищенная партия снова была брошена на борьбу с голодающим крестьянством. Вот что искренне, или почти искренне, заявил Аяковлев, народный комиссар земледелия СССР, выступая на съезде колхозников-ударников в феврале 1933 года. Украинские колхозники потерпели неудачу в посевной кампании 1932 года, нанеся ущерб правительству и себе самим. Плохо управившись с урожаем, они заняли последнее место среди всех районов страны по взятым перед правительством обязательствам, своей плохой работой они наказали себя и правительство. Давайте, товарищи украинские колхозники, сделаем из этого надлежащие выводы. Пришло время подвести итоги плохой работы прошлых лет. Историческая жестокость, сопровождавшая вмешательство Поздышева, принесла очень мало зерна. Уже истощились последние запасы, и есть стало нечего. Но по данным всех источников становилось очевидно, что массовые масштабы голодной смерти приняла только в начале марта 1933 года. Когда снег стал, начался настоящий голод. Люди ходили с отёкшими лицами, ногами и вздутыми животами. Им нечем было мочиться. Теперь они ели всё подряд. Они ловили мышей, крыс, воробьёв, муравьёв, земляных червей. Они перемалывали в муку кости, а также кожу и подмётки. Они резали старую кожу и мех и делали из нее макароны, варили клей. Когда выросла трава, они стали выкапывать корни, ели листья и почки. В ход шло все, что можно – одуванчики, лопухи, колокольчики, ивняк, крапива. Липа, акация, щавель и крапива, которые теперь составляли основу питания, не содержали протеин. А хрящи перемалывали, смешивали с листьями и съедали или скорее заглатывали. В южных районах Украины и на Кубани иногда можно было спастись от голода ловли из сурков и других мелких животных. В других районах можно было ловить рыбу, хотя за ловлю рыбы в реке, прилегающей к деревне, можно было получить срок. В мельниках отбросы с местного спиртоводочного завода, признанные непригодными для корма скоту, были съедены окрестными крестьянами. Даже в конце следующего года иностранные корреспонденты приводили ужасающие свидетельства. Один американский журналист видел, что в 20 км от Киева все кошки и собаки в деревне были съедены. В одной хате варили месиво, которое не поддаётся определению. В нём были кости, сырники, кожи и что-то похожее на голенище. Потому как радостно смотрели на это варево полдюжины жителей из сорока прежних можно было судить о степени их голода. Учитель украинской школы сообщает, что кроме ржац борща из крапивы, свекольной ботвы, щавеля и соли, когда её можно было достать, детям иногда выдавали немного бобов, кроме гике и колоков. Агроном из села в Винницкой области вспоминает, что когда в апреле поднимались сорняки, крестьяне начинали есть варёную лебеду, щавель, крапиву. Но после употребления этих растений люди заболевали водянкой и во множестве умирали от голода. Во второй половине мая уровень смертности был таким высоким, что специально был выделен колхозный вагон, чтобы возить трупы на кладбище. Тела бросали в общую могилу без всякой церемонии. Другой активист рассказывает, как ездили на пару вместе с возницей салазок. Они должны были объезжать все жилые дома и забирать оттуда мёртвых. У нас есть свидетельские показания разных людей, включая самих жертв этого голода, бывших активистов и советских писателей, которые наблюдали эти события в раннем возрасте, а затем, много лет спустя, когда это стало возможным, описали их. Мы уже цитировали одного такого очевидца, который при Хрущёве смог написать: "В 1933 году был страшный голод, вымирали целые семьи, дома разваливались, улицы деревни пустели". Другое очевидят с того же периода пишет: голод холодящее душу мрачное слово. Те, кто никогда не переживал его, не могут представить себе, какие страдания приносит голод. Нет ничего страшнее для мужчины, главы семьи, чем чувство собственной беспомощности. Нет ничего ужаснее для матери, чем вид её истощённых и смождённых детей за время голода разучившихся улыбаться. Если бы это длилось неделю или месяц, А это длилось месяцами, когда семье нечего было ставить на стол. Все сараи были чисто вымечены, а в деревне не оставалось ни единой курицы, даже семена для корневой свеклы были съедены. Первыми от голода умирали мужчины, потом дети, и позднее всех женщины. Но прежде чем умереть, люди часто теряли рассудок, переставали быть человеческими существами. Заметки бывшего активиста На фронте мужчины умирают быстро, они сражаются с врагом, их поддерживает чувство товарищества и долга. Здесь я видел людей, умирающих в одиночестве, медленно, страшно, бесцельно. Их загнали в углы и оставили подыхать от голода, каждого в своём доме, политическим решением, принятым в далёкой столице за круглым столом совещаний и банкетов. Им не было оставлено даже утешения неизбежной необходимости того, что происходит. чтобы уменьшить ужас самые страшные вид имели маленькие дети с конечностями как у скелета, растущими и вздутых как шары животов. Голод согнал с их лиц все следы детства, превратив их в замученных горгулей. Только в глазах у них ещё сохранялось что-то от детства. Везде мы видели мужчин и женщин с опухшими лицами, вздутыми животами и с пустыми, ничего не выражающими глазами. В мае 1933 года один из туристов увидел шесть трупов на участке между двумя деревнями Днепропетровской области протяжённостью 12 км. Иностранный журналист, прогуливавшийся днём по деревне, наткнулся на девять трупов, в том числе двух мальчиков примерно 8 лет и девятилетней девочки. Солдат рассказывает, что когда поезд, в котором он ехал со своими товарищами, проходил по территории Украины, все пришли в ужас. Они все стали раздавать пищу просящим крестьянам. Однако командир корпуса Тимошенко привёл к очень мягкому наказанию. Когда подразделения развернулись на местности, мужчины, женщины и дети вышли на дорогу, которая вела в лагерь. Они стояли молча, стояли, страдают от голода. Их прогнали, но они собрались в другом месте и снова стояли, страдая от голода. Политструкторам пришлось провести большую работу среди солдат. чтобы вывести их из состояния подавленности. Когда начались манёвры за полевыми кухнями протянулись изморенные голодом крестьяне. Когда солдатам раздавали пищу, они отдавали её голодающим. Офицеры и политкомиссары уходили, делая вид, что они ничего не заметили. Пока что в деревне бедные просили подаяния у бедных, голодающие у голодающих, имевшие детей просили у бездетных. В начале 1933 года в центре одной из больших украинских деревень, около развалин церкви, которая была взорвана динамитом, расположился деревенский базар. У всех опухшие лица, все молчат, а если хотят сказать что-нибудь, то едва шепчут. Движения их медленные и слабые из-за опухших рук и ног. Они продают корни кукурузы, кочерышки початков, сушёные корни карау деревьев и корни водорослей. Девушка из деревни Полтавской области, меньше пострадавшая от голода, чем большинство, так описывает Пасху 1933 года. Отец её пошёл продавать последнюю рубашку. Полотной вышивки все уже были проданы, чтобы купить еду на праздник. На обратном пути его арестовали за спекуляцию, найдя у него 10 фунтов зерна и 4 отрубей. Через 2 недели выпустили, но продукты конфисковали. Не дождавшись отца в тот вечер, мать сварила нам суп из высушенных и перемолотых картофельных очисток и восьми небольших картофелин. Потом явился бригадир и приказал им выходить на работу в поле. Женщина из деревни Фадеевка Полтавской области, мужу которой дали пять лет лагеря из-за членства в СВУ, как-то сумела прокормить семью до апреля 1933 года. Потом умер ее четырехлетний сын. Но и тут не оставили её в покое и заподозрили, что могила, которую она выкопала для своего сына, на самом деле была ямой для зерна. Они раскопали её, нашли труп и разрешили захоронить его заново. Жизнь замерла. Старшие классы ходили в школу до начала весны, но младшие перестали ходить уже зимой. Весной школы закрылись совсем. Учитель уехал в город. «Фельдшер тоже уехал. Ему нечего было делать. Нельзя лечить голод лекарствами. Всякие представители тоже перестали приезжать из города. Зачем? С голодающих нечего взять. Раз дело дошло до того, что государству нечего выжить больше из человека, он бесполезен государству. Зачем учить его? Зачем лечить?» Постановления, запрещавшие передвижение по дорогам без специальных документов, стали применять с особой строгостью весной. Переказ от 15 марта по Северодонецкой дороге диктуют всем железнодорожникам не пропускать крестьян без командировочного предписания от председателя колхоза. Запрет принимать их на работу на промышленные предприятия относился, по крайней мере, в теории, в равной степени к сельской промышленности и городской. К кирпичному заводу, например, в 1933 году не брать на работу местных жителей. Иногда можно было получить работу по перестройке железнодорожного полотна. идущего к сахарному заводу, где люди, не видевшие хлеба уже 6 месяцев, получали 500 г хлеба в день плюс 30 г сахара. Но чтобы получить паёк, нужно было выполнить норму выкопать 8 кубометров земли в день, а это лежало за пределами их физических возможностей. Кроме того, хлеб выдавали только на следующий день после выполнения нормы. Люди умирали на работе или ночью. Со вхозе около Винницы. А в овощеводческом хозяйстве, где выращивали помидоры, огурцы и сельдерей, требовались тысячи рабочих. По окрестным деревням были разосланы объявления, предлагавшие работу за килограмм хлеба, горячую пищу и 2 рубля в день. Откликнулись многие, но больше половины из них уже были не трудоспособны. Каждый день кто-нибудь умирал после первой же еды. Это всегда самый опасный момент после длительной голодовки. Когда в апреле отменили карточки на хлеб, и жители смогли во вновь открывшихся городских булочных покупать по килограмму на человека в день, хотя и по высокой цене, на крестьян это положение не распространили. Но теперь множество из тех, кто был ещё в состоянии передвигаться, совсем отчаились, покидали сёла. Если им не удавалось добираться до города, они слонялись вокруг железнодорожных станций. К этим маленьким украинским станциям обычно примыкали небольшие садики. туда те железнодорожники, сами уже качавшиеся от голода, сносили трупы. В окрестностях Полтавы, около светофора, трупы, найденные вдоль путей, сваливали в вырытые глубокие рвы. Когда крестьяне не могли добраться до станции или туда их не пускали, они стояли вдоль путей и просили хлеба у пассажиров проходящих поездов. Иногда им бросали корки. Но позднее у многих уже не было сил даже на нищенство. В маленьком городе Харциск в Донбассе, по рассказам железнодорожника, крестьяне попрошайничали целыми семьями и хловили. Весной число нищих возрастало ежедневно. Они жили и умирали на улицах и площадях. В апреле 1933 года они наводнили весь город. Труднее было в больших городах. В Киеве те, кто имел работу и продовольственные карточки, не голодали. На можно было купить только килограмм хлеба в день, и снабжение было плохое. Один из авторов пишет: "Товаров в магазинах хватало только на нужды привилегированных классов. Для них существовали и закрытые распределители, которыми пользовались государственные служащие, члены солидных парткомов, офицеры УГПУ, старшие армейские офицеры, директора заводов. Подобные распределители существуют до сих пор". Номинально размеры доходов в городах были как бы уравнены, однако система привилегированных пайков и привилегированного снабжения товарами сводила формальное равенство к абсурду. Так учитель получал половину зарплаты сотрудника УГПУ примерно того же ранга, но особая карточная система на товары потребления, покупаемые по низким ценам в специальных магазинах, делала реальный доход сотрудника УГПУ в 12 раз выше реального дохода учителя. Даже квалифицированный рабочий в городах Украины зарабатывал не больше 250-300 рублей в месяц и жил на чёрном хлебе, картошке, солёной рыбе. Ему всегда не хватало одежды и обуви. В начале лета 1932 года пайки служачек были в Киеве урезаны с одного до полфунта хлеба в день, а промышленных рабочих с двух до полутора фунтов. Студенты Киевского института животноводства получали 200 г ржаного хлеба, тарелку рыбного супа, немного каши, капусты и 50 г конины в день. У магазинов в Киеве стояли очереди на полкилометра. Люди в них едва держались на ногах, цепляясь за ремень впереди стоящего. Выдавали 200-400 г хлеба, но последним нескольким сотням уже ничего не доставалось, кроме талончиков или номера на завтрашний день, записанного на ладони. Крестьяне стекались в города, чтобы встать в такую очередь или купить хлеб у тех, кому посчастливилось отовариться, или просто движимые непонятным им самим побуждением. Несмотря на блокированные дороги и строки контроль, многим удавалось пробраться в город, но, как правило, результат был минимален. Непропетровск был переполнен голодающими крестьянами. Больше половины крестьян, которым удалось добраться до Донбасса, в поисках питания доживали свои последние дни, часы, минуты. Чтобы доехать до Киева в обход заслонов на дорогах, крестьяне продирались через болота и леса. Удавалось это лишь самым удачливым, одному из десяти тысяч. Но даже добравшись туда, они не находили спасения. Но даже добравшись туда, они не находили спасения. Они лежали на земле, умирая от голода». Жуткие, внушавшие суеверный страх картины можно было видеть в городах. Люди, как обычно, спешили по делам, а между ними на четвереньках ползли голодные дети, старики, девушки, у которых уже не было сил просить, и никто не замечал их. Но так было не всегда. Есть много свидетельств того, что жители Киева прятали крестьян от милиции. В Харькове крестьянам тоже давали хлеб. В Харькове же я видел на конском рынке Кини-площ, женщину, опухшую от голода. Черви буквально ели ее заживо. Прохожие клали рядом с ней кусочки хлеба, но женщина уже слишком была близка к смерти, чтобы есть их. Она плакала и просила медицинской помощи, но никто не оказал ее. Один из врачей рассказывает, что на собрании медперсонала Киева был зачитан приказ сражающий запрещающий медицинскую помощь всем крестьянам, нелегально проживающим в городе. В Киеве, Харькове, Днепропетровске и Одессе стало уже рутинно по утрам объезжать улицы города и собирать трупы. В 1933 году на улицах Полтавы подбирали в день по 150 трупов. То же происходило и в Киеве. Утром лошади тащили по городу повозки, в которых собирали трупы умерших за ночь я видел одну такую повозку с детьми они выглядели именно так как я описал их выше тощие вытянутые как мёртвые птицы с острыми клювами эти малые птицы прилетели в киев и что это дало им некоторые из них всё ещё бормотали что-то и вертели головами я спросил о них возницу но он только развёл руками и сказал пока доедем до места и эти замолчат». Живых тоже время от времени собирали и выгоняли из города. В Харькове еженедельно проводились специальные операции по сгону голодных крестьян, которые осуществляла милиция с помощью специально мобилизованных для этого отрядов коммунистов. Делалось это самым безжалостным образом, как вообще все операции, направленные против крестьян. Один из очевидцев, рабочий, Так описывает милицейский рейд в Харькове 27 мая 1933 года по вылавливанию тысяч крестьян из очередей -за, за хлебом. Их посадили в вагоны, съездили в ров около станции Лизово и бросили умирать от голода. Некоторым крестьянам удалось выбраться и сообщить умирающему крестьянину в соседней деревне Житки, жена которого уехала с ребёнком в город за хлебом, что они лежат в Лизово в орву. Но отец этого семейства умер дома.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 В лучшем случае у них было несколько дней передышки по сравнению с теми, кто умирал дома. Но потребность двигаться была сильна. «Голодающий, — говорит Гроссман, — испытывает муки и отчаяния сжигаемого заживо. У него одинаково болят и живот, и душа. Поначалу он бежит из дома и бродит, но в конце концов приползает обратно домой. И это означает уже, что голод и смерть победили. Возвращались ли они обратно в своей деревне, или никогда не покидали их, но большинство жертв голода встретили свою смерть дома. Из сельского населения Украины, составлявшего 20-25 миллионов, умерло около 5 миллионов, то есть почти 1 пятое. Процент поражения существенно менялся от району к району и даже от деревни к деревне, от 10 и до 100 процентов. Наибольшего коэффициента смертность достигала в зерновых областях – Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Одесской в среднем составляет там 20-25%, но во многих сёлах процент был ещё выше. В Каменец-Подольской, Винницкой, Житомирской, Донецкой, Харьковской и Киевской областях он был ниже, около 15-20%. На самом севере Украины, в районах, где выращивали сахарную свёклу, процент смертности был самым низким. А счастье благодаря тому, что в лесах, реках и озёрах водилась живность и были растения, которые можно было использовать в пищу. Врачи, находившиеся на государственной службе, фиксировали смерть от разных заболеваний, как, например, внезапная смерть и тому подобное. С зимы 1932-1933 годов свидетельства о смерти больше не выдавались. В селе Романково, например, удачно расположенном в шести километрах от больших металлургических заводов Каменска, где работали многие селяне, получая за работу продукты. За пять месяцев 1933 года умерло 588 человек из общего числа в 4-5 тысяч. Сохранились свидетельства о смерти за август, сентябрь и середину октября, включающие большой процент рабочих. Почти во всех из них в графе причины смерти стояло «Истощение», Иржисентирии и только в свидетельствах по жилых людей началась старческая слабость. Хотя позднее отменились свидетельства о смерти, многие продолжали вести списки умерших односельчан. В отдельных сёлах даже официальные лица вели тщательный учёт. Сохранились короткие записи событий, которые вели с теми, кто выжил. Судьба села Ярески Гурск потерял 44% своего населения. Город опустошил село Плешкань. 430 смертей от голода в селе Чернокловли. Опустошение голодом села Стрижевка. И так далее. На окраинах деревень, а также маленьких городов Киевской и Винницкой областей на мерзлой земле лежали груды человеческих тел. И не было никого, кто был бы в силах выкопать могилы. В деревне Маткевцы Виннивской области Виннивской области Стояло 312 домов, и население достигало 1293 человек. Трое мужчин и две женщины были расстреляны за сбор колосьев зерна на своих собственных участках, а 24 семьи были депортированы в Сибирь. Весной 1933 года многие умерли, остальные бежали. Покруг пустой деревни был поставлен картон и повешен чёрный флаг, оповещавший об эпидемии. в документах была зарегистрирована эпидемия тифа. Русский друг автора этой книги рассказывает подобную историю со слов своего отца, бывшего комсомольца, состоявшего в отряде, посланном в такие сёла, где всё население умерло, как им было сказано от болезни, чтобы расставить там знаки: вход воспрещён, якобы как санитарный кордон. На самом деле просто не хватало физической возможности захоронить все трупы. Эту часть происходящего они видели собственными глазами, остальное же им в кавычках объяснялось. Официальные представители нередко сообщали, что при посещении деревень, где никто не остался в живых или жило всего несколько человек, они находили в домах сплошные трупы. В деревнях с населением 3-4 тысячи человек – Орловка, Смолянка, Грабовка – в живых оставалось от 45 до 80 человек – Деревня Мачухи в Полтавской области с 2000 домам потеряла половину своего населения. Хутора и сёла той же области, скорее всего, состоявшие из развитых единоличных хозяйств, были стёрты с лица земли. К таким относятся Сороки 50 семей, Лебеди 5 семей, Твердохлебы 5 семей, Малолитка 7 семей. Для другой группы, дотянувших до последнего хуторов, агроном приводит цифру смертности приблизительно в 75%. В некоторых селах уровень смертности был низким. Весной 1903 года в селе Харьковце умерло только 138 человек. По сравнению с другими местами это было хорошо. В целом, имеющиеся у нас сведения дают картину, начинающуюся с полного вымирания и сезон. начинающийся с полного вымирания и до сравнительно малой степени поражения. За общее правило можно принять сообщение американского коммуниста, работавшего на советском заводе. Он утверждает, что ни в одном из 15 совхозов и колхозов, которые он посетил в сентябре 1933 года, процент смертности от голода для работающих там крестьян не составлял ниже 10%. Ворд Джордова ему показали книги записи. Население там снизилось с 527 человек в сентябре 1932 года до 420 в апреле 1934. Число коров снизилось с 353 до 177, свиней с 156 до 103. Благодаря его прекрасному виду на берегу Ворсклы часто проходили съёмки советских фильмов. Население села снизилось с полутора тысяч до 700 человек. В одном селе Житомирской области с населением в 1532 человека 813 умерло от голода. В другом селе с населением 3.500 человек только в 1933 году от голода умерло 800 человек. Зато родился один ребёнок сына активиста. Бывший советский журналист показал, что в его родном селе из 2.110 человек 700 умерло в 1932-1933 годах. «Председатель. Сколько лет было вашей дочери, когда она умерла от голода?» «Господин Деревянко». «Пять лет». В Селеряшском Полтавской области тщательный подсчет показал, что из населения примерно в 9 тысяч человек 3441 умерли от голода. В Селеря-Вербке Днепропетровской области в сентябре 1933 года более половины домов опустили. После отмены запрета на въезд иностранных журналистов Осенью 1933 года корреспондент Christian Science Monitor поехал на Украину. Он посетил два района: один под Полтавой, другой под Киевом. Как американский коммунист, которого мы ранее цитировали, люди там говорили ему, что коэффициент смертности не был ниже 10%. Один секретарь сельсовета сказал ему, что из 2.000 72 жителей умерло 634. В предыдущем году только одна пара поженилась. родилось шестеро детей, из которых выжил только один. В четырёх упомянутых им семьях осталось семь детей и одна женщина. Восемь взрослых и 11 детей умерло. Ещё более выразительно этот корреспондент описывает события в селе Черкассы, в 7-8 милях к югу от Белой церкви, где смертность была значительно выше десятипроцентной в кавычках нормы. Иконы, висевшие на столбах и деревьях по дороге в село, были сняты, а терновый венок разрешили оставить. Весь вопходящий символ того, что произошло в этом селе. Мы видели опустевшие дома с провалившимися оконными рамами. Сорняки и пшеница росли вперемешку, и никому было их собрать. На пыльной деревенской улице мальчик выкликивал имена крестьян, умерших во время катастрофы прошлых зимы и весны. В Шиловке, которая очень пострадала в кампании раскулачивания, смертность от голода была такой, что фургон забирал трупы дважды в день. Однажды возле кооператива нашли 16 трупов сразу. Корстышев, что неподалеку от Киева, был еврейским местечком. Бывший его житель, побывавший там в 1933 году, пишет «Я нашел буквально труп того местечка, которое я знал когда-то». Синагогу превратили в верёвочный завод. Дети умирали от голода. Заселение обезлюдевших еврейских колхозов Украины позднее стало предметом специально принятых мер. В Каменец-Подольской области было протестантское село Азорянец. Большей части его жителей вымерло. Деревня немецких протестантов Хальпштадт в Запорожской области была заселена минонитами ещё во времена Екатерины II. Небольшая помощь поступала именно нитомам от каких-то наверсов в Германии, и поэтому они не умирали в таком массовом масштабе в 1933 году. Но с 1937 по 1938 год они были все сосланы как шпионы, имевшие эту самую связь с внешним миром. Для села Будёновка Полтавской области проведён анализ социального статуса 92 человек, умерших от голода. 57 из них были колхозниками, и 33 единоличниками. В соответствии с классовой схемой 31 бедняки, 53 средники и 8 зажиточные, включая двух исключённых из колхоза. На практике, в общем итоге, именно те, кого коммунисты считали бедняками, или те из них, кто не мог или не захотел примкнуть к новой сельской элите, стали основными жертвами голода. Один из отчётов о конфискации кукурузы в городе Запорожец-Каменец В окрестных деревнях фиксируют 9 случаев в кавычках сокрытия зерна. Все укрыватели обозначены как в кавычках рабочие или в кавычках середняки. Мы располагаем цифрами смертности для целых районов, которые частично были урбанизированы. В Чернуховском районе, как показывают официальные, хотя и секретные отчёты с января 1932 по январь 1934 года, Из населения в 53 672 человека погибло 7 387, почти половина из них – дети. В другом районе Украины из общей цифры населения в 60 000 человек 11 680 человек умерло в 1932-1933 годах, то есть около одной пятой, и было зарегистрировано только 20 новорождённых. До сих пор мы в значительной степени говорили о сёлых и цифрах, но нельзя пройти мимо самих людей, которые страдали и умирали. Один из тех, кто выжил, даёт ясную картину физических признаков голодания. Клиническая картина голода хорошо известна. Он разрушает ресурсы организма, создающие энергию, и разрушение прогрессирует по мере исчезновения из организма необходимых жиров и сахара. Кожа приобретает пыльно-серый оттенок и сморщивается. Человек заметно стареет. Даже дети и младенцы выглядят стариками. Глаза их становятся огромными, выпученными и неподвижными. Процесс дистрофии иногда захватывает все ткани, и голодающий напоминает скелет, обтянутый тонкой кожей. Но чаще имеет место отёк тканей, особенно рук, ног и лица. Кожа лопается и появляются гноящиеся болячки. Утрачивается двигательная сила. и малейшее движение вызывает сильную усталость. Жизненно важные функции, такие как дыхание и кровообращение, поглощают саму ткань и альбумин. То есть организм схидает сам себя. Ухудшается дыхание и сердцебиение. Зрачки расширяются. Начинается голодный понос. Положение становится уже опасным, поскольку малейшее физическое напряжение может привести к остановке сердца. Часто это и происходит на ходу, Во время подъёма по лестнице или при попытке побежать появляется общая слабость. Теперь человек уже не может встать, повернуться на кровати. В таком полубессознательном состоянии голодающий может протянуть почти неделю, пока не остановится сердце. Кроме того, прогрессирует цинга и фурункулёз. Менее клиническое описание страдающего от голода крестьянина даёт его бывший сосед Под глазами у него были два вздутых мешка, обтянутых странного оттенка блестящей кожей. Руки тоже вспухли. На пальцах кожа прорвалась, и из ран сочилась прозрачная жидкость с каким-то резким отвратительным запахом. На ступнях и лодыжках тоже были волдыри. Крестьяне садились на землю, чтобы проколоть пузыри. Потом поднимались и, еле волоча ноги, шли побираться. Или еще одно описание. «Обираться». Ноги у нее страшно опухли. Она села и принялась прокалывать их острой палкой, чтобы выпустить в воду из огромных пузырей. На верхней части одной ступни зияла огромная дыра. Результат постоянного прокалывания кожи. «Смерть от голода – однообразное дело. Однообразное и повторяющееся», – замечает один из очевидцев. «Хотя мы приводим здесь лишь несколько частных случаев, следует помнить, что такова была судьба миллионов». Пережившие голод говорят о смерти своих соседей простыми, лишёнными эмоций словами. В селе Фадеевка в начале 1932 года жило 550 человек. Первыми умерли Рафалики, отец, мать и ребёнок. Потом семья Фадеев из пяти человек умерла от голода. За ними последовали семьи Пророха Литвина, четыре человека, Фёдора Гонтова, трое, Самсонов Адея, трое. Второй ребёнок этой семьи был забит до смерти за то, что пробовал рвать лук на чужом огороде. Потом умерли Микола и Ларион Фадей, после них Андрей Фадей и его жена, Стефан Фадей, Антон Фадей, его жена и четверо детей. Две маленькие дочери выжили. Борис Фадей, его жена и трое детей. Аланвий Фадей и его жена. Тарас Фадей и его жена. Фёдор Фесенко и... Константин Фесенко. Маланя Фадей, Лаврентий Фадей, Пётр Фадей, и его брат Фред, и Сидор Фадей, его жена и двое детей. Иван Готов, жена и двое его детей. Василий Перчь, жена и ребёнок. Макар Фадей, Прокоп Фесенко, Абрам Фадей, Иван Сказка, жена и восемь детей. Только некоторые были похоронены на кладбище, остальных оставили лежать там, где умерли. Так Елизавета Лукашенко умерла на лугу, и труп ее съели вороны. Других просто закапывали, где попало. Труп Лаврентия Фадея пролежал на пороге его хаты, пока его не съели крысы. И еще. В деревне Лисянки Яхотинского района Полтавской области жила семья Дверко. Родители и четверо детей. Двое взрослых и два подростка. Семью раскулачили, выгнали из дому, О дом сломали. Во время голода 1932-1933 годов вся семья, кроме матери, погибла от голода. Однажды председатель колхоза Самакиш пришёл к этой старухе и мобилизовал её на работу в колхозном поле. Тоненькая старая женщина, собрав последние силы, пошла в колхозный центр, но не дошла. Силы её иссякли, и она упала замертво. у двери правления Судьба двух семей в другом селе. Антон Самченко, его жена и сестра умерли, осталось трое детей. В семье Никиты Самченко остались отец и двое детей. Сидр Однорог умер с женой и двумя детьми, одна девочка осталась. Юра Однорог, его жена и трое детей умерли, одна дочь выжила. В маленькой деревне Орехово под Житомиром в 1933 году только 10 из 30 домов были ещё обитаемы. Вымирали семьями. Характерным примером является семья Вифтовичей. Их младший сын, 16 лет, умер по дороге из школы в Шахваровке. Старшая дочь, Палашка, умерла на колхозном поле. Старая мать на улице по дороге на работу. Тело отца нашли в Коростаховском лесу. наполовину съеденным зверями. Выжил только старший сын, служивший в ОГПУ на Дальнем Востоке. Еще один из переживших голод вспоминает, что несколько трагичных эпизодов в деревне Вихнино в Винницкой и Одесской областей произвели на него неизгладимое впечатление. Среди первых жертв голода в конце 1932 года была семья Таранюк, отец, мать и трое сыновей. Двое сыновей были комсомольцами и активно помогали в сборе зерна. Родители умерли дома, а сыновья под соседними заворами. В то же время умерло 6 человек в семье Зеркановских. Чудом уцелели сын Владимир и дочь Татьяна. Опухшего от голода кузнеца Илариона Шевчука, который в 1933 году пришёл в сельсовет просить помощи, звонили в кузницу и забили железными палками. Убийцами были председатель сельсовета Яко Навальский, его помощник Иоанн Танюк и секретарь Волюбомский. Несчастную вдову Данилулу и ее сыновей ждал трагический конец. Труп ее съели черви, а два сына, Павла и Олеска, умерли, прося милостыню. Выжил только третий сын Трофим, сумевший раздобыть еду в городе. Порфир Нечерепчук, один из самых старательных мужиков, Был найден мёртвым у церковного забора. Старый Иван Антонюк умер после того, как его дочь Ганна накормила его хлебом. Старый Иван Антонюк умер после того, как его дочь Ганна накормила его в кавычках хлебом, приготовленным из зелёных хлебных колосков, срезанных в порыкип деятельности сельских властей на полях. Олеска വൈцеховский спас жизнь себе и своей семье, женей двум маленьким детям, кормя их мясом колхозных лошадей. павших от сапа и других болезней. Он выкапывал их по ночам и приносил мясо домой. Его старший брат Яков и невестка до этого умерли от голода. Рабочий, посетивший свою старую деревню, узнал, как умер его тесть Павла Гусар, опухший от голода. Он отправился в Россию в поисках хлеба и умер в зарослях возле села Лиман, в трех с половиной милях от дома. Жители Лимана помогли похоронить его. Он-то и рассказал мне, как сестра жены наелась мекиной и корней и померла на следующий день. Как вдова моего старшего брата поехала за хлебом в Россию, ее несколько раз хватали. Она меняла одежду на еду, чтобы накормить трех своих детей и мою старую мать, и в конце концов сама умерла от голода. Потом умерло двое детей, шестилетний Яков и восьмилетний Петра. Двое американцев – Родимые из этих мест посетили родную деревню в конце 1934 года. Их родители умерли. Лицо сестры изменилось неузнаваемо. В одной украинской хате кто-то ещё дышал, другие уже нет. Дочь хозяина, которого я знал, лежала на полу в состоянии какого-то безумия и глодала ножку стула. Когда она услышала, что кто-то вошёл, она не повернула головы, а зарычала, как рычит собака. когда гложет кость, и кто-нибудь подходит близко. Репортер агентства Associated Press пишет о том, как сотрудник газеты «Правда», журналист, набивший руку на передовицах о том, как лгут капиталисты, показывал ему письмо своего отца, еврея с Украины. «Любимый сын мой, пишу тебе, чтобы сообщить о смерти твоей матери. Она умерла от голода после многих месяцев страданий. Я тоже близок к смерти, как и многие другие в нашем городе». Иногда нам удается перехватить какие-нибудь крохи, но слишком мало, чтобы продлить нам жизнь, если из центра не пришлют нам каких-нибудь продуктов. На сотни верст вокруг есть совершенно нечего. Последним желанием твоей матери перед смертью было лишь одно, чтобы ты, единственный наш сын, прочел по ней Кадиш. Как и твоя мать, я тоже надеюсь и молюсь о том, чтобы ты забыл о своем атеизме теперь, когда безбожники обрушили на Россию гнев Божий». Надеюсь, я не перейду границ дозволенного, если попрошу написать мне, что ты прочёл Кадиш по матери, хотя бы единожды. Ведь это очень облегчило бы мне смерть. Американский корреспондент был в деревне Жук по области, в Полтавской области с сопровождением председателя местного колхоза и агронома. Они водили его по домам довольных жизни бригадиров и коммунистов. Потом он хотел войти в хату по собственному выбору. Сопровождавшие последовали за ним. Единственной обитательницей ее оказалась пятнадцатилетняя девочка, с которой он и побеседовал. «Где твоя мать? Умерла от голода прошлой зимой. У тебя есть братья и сестры?» «Было четверо, но все умерли. Когда?» «Прошлой зимой и весной. А твой отец?» «Он работает в поле. Когда они вышли, в кавычках власти не произнесли ни слова». В лагере для переношенных лиц в Германии в 1947-1948 годах была опрошена группа лиц, 41 человек, большая часть из горожане, родственники которых остались в деревне. На вопрос умерли кто-нибудь в их семье от голода, 15 ответили отрицательно, 26 положительно. Крестьянские семьи, постепенно вымиравшие от голода в своих пустых хатах, смерть встречали по-разному. В одной из хат шла постоянная война. Все напряжённо следили друг за другом, отнимали друг у друга крошки. Жена на врассыпалась на мужа, а муж на жену. Мать ненавидела детей. В другой хате до самого конца царила любовь. У одной моей знакомой было четверо детей. Она рассказывала им всё время сказки и притчи, чтобы заставить их забыть о голоде. Язык её едва ворочался, и хотя у неё не было сил поднять руку, она всё время брала в свои руки ладошки детей. Любовь не умирала в ней. Люди замечали, что там, где царила ненависть, умирали значительно быстрее. Но вы и любовь никого не спасла от холодной смерти. Погибала вся деревня, все как один. Не выжил никто. Помимо физических симптомов, голод порождал симптомы и психические. Было много доносов, обличающих того или иного крестьянина в утайке зерна иногда и фальшивых. Убийство стало делом привычным. Вот некоторые такие случаи. В селе Белка Денис Ищенко убил сестру, ее мужа и их 16-летнюю дочь, чтобы забрать 30 фунтов муки. Он же убил своего друга Петра Коробейника, когда тот нес 4 буханки хлеба, раздобытые им где-то в городе. За несколько фунтов муки и несколько буханок хлеба голодные люди лишали других жизни. Имеются множество сведений о самоубийствах, почти всегда через повешение. Нередко матери таким образом избавляли детей от страданий. Однако самым страшным симптомом, порождаемым голодом, был следующий. Многие сходили с ума. Были люди, которые разрезали и варили трупы, убивали своих детей и съедали их. Я видел одну такую. Её привели в районный центр под конвоем. Лицо у неё было нормальное, Но глаза волчьи, эти людоеды, их надо расстреливать, говорили о них. Но доверчивые матери и до такого сумасшествия, но доверчивые матери и до такого сумасшествия, что они поедали своих детей. Эти, по-видимому, не виноваты ни в чём. Пойдите и спросите у них, и они ответят вам, что делали это во имя добра, во имя всеобщего блага. Вот оказывается, во имя чего они доводили матерей до людоедства. Не существовало закона против каннибализма. Его, наверное, нет и на западе. Секретная инструкция от 22 мая 1932 года, подписанная заместителем начальника ГПУ Украины Кем Карлссоном и спущенная всем ГПУ и главным прокурором областей Украины, гласит: "Поскольку в уголовном кодексе нет статьи о каннибализме, все обвиняемые в этом должны быть немедленно доставлены в местные отделения ГПУ. Если доедание предшествовало убийству, наказуемые по статье 142 Уголовного кодекса, то и эти случаи должны быть переданы судам в введение госбезопасности. Не все людоеды должны быть расстреляны. По имеющимся данным, 75 мужчин и 250 женщин еще в конце 30-х годов отбывали сроки наказания, пожизненные, в лагерях на Беломорско-Балтийском канале. Известны страшные случаи людоедства. Некоторые ели собственных детей, другие ловили детей и, или подстерегали в засаде чужаков. Например, в селе Калмазорка Одесской области, где велись следствия в связи с кражей свиньи, обыск в деревне кончился обнаружением сваренных трупов детей. Людоедство и готовность к нему не всегда были следствием приступов внезапного отчаяния. Один из активистов, мобилизованный во время кампании коллективизации на работу в Сибири в 1933 году, вернулся на Украину. Население его деревни почти вымерло. Его младший брат рассказал ему, что они питаются только корой, травой и зайцами. Но что если этого не станет, то мать говорит, чтобы мы съели её, когда она умрёт. Примеры такого поведения людей, доведённых голодом до полной утраты человеческих норм, вполне сопоставимы, хотя и в ином плане с так называемым никкомунистическим поведением, которое представляется нам ещё менее понятным нарушением привычных норм и ценностей. Мы имеем в виду обращение которым подверглись многие лояльные местные активисты. Настоящая местная элита, партработники, сотрудники ГПУ и прочее легко пережили голод. Их прекрасно кормили. Но это не распространялось на рядовых активистов. Комитеты бедняков беспощадно противостояли всем усилиям кулаков и контрреволюционных элементов сорвать поставки зерна. В финале такой кампании активистов как бы переводили в другие сёла, а все продукты, которые они сами попрятали, конфисковывались в их отсутствие. И когда 8 марта 1933 года их миссия завершилась, комбеды были распущены, а их членов оставили голодать вместе с прочими односельчанами. Их, конечно же, не любили. Вот типичный пример их обращения с людьми. В одной из деревень комитет бедноты приказал крестьянам отвезти зерно в соседний город именно в канун Рождества. Им пришлось стоять там 2-3 дня в очереди, чтобы сдать своё собственное зерно. Поэтому, когда активистам тоже выпало на долю умирать от голода, то жалости это ни у кого не вызвало. Селя Степановка в Винницкой области, местный активист, член отряда по конфискации зерна, всегда распевал интернационал, начинающийся словом "вставай", Весной сельчане нашли его лежащим на дороге и издевательски закричали ему «Эй, Матвей, вставай!». Но он почти тут же умер. По имеющимся данным, почти во всех деревнях активисты мерли от голода весной 1933 года. В Киевской области половина из них умерла от голода, один впал в людоедство. Еще один поразительный, или по крайней мере, куда более важный аспект психопатии и сталинизма проявился в том, что не прессе, Никому либо иному источнику информации не позволено было даже упоминать о голоде. Люди, обмолвившиеся хоть словом, арестовывались по обвинению в антисоветской пропаганде, получая, как правило, 5 или более лет трудовых лагерей. Преподавательница сельской школы в Малачанске под Мелитополем вспоминает, как ей запретили произносить слово голод, хотя еды не хватало даже в городе, а в одном из соседних сёл в живых не осталось ни одного человека. В Нежинском лицее Черниговской области, где учился Гоголь, школьников, которым не хватало еды, строго-настрого предупредили не жаловаться на голод, иначе их обвинят в распространении гитлеровской пропаганды. Когда умерли старая библиотекарша и девушки-уборщицы, и кто-то произнёс слово голод, партийный активист закричал: "Контрреволюция!" Солдат, служивший в 1933 году в Феодосии в Крыму, получил письмо от жены, в котором она писала о смерти соседей и бедственном положении её и её ребёнка. Офицер полита отдела перехватил письмо и на завтра солдатов явил его фальшивкой. Жена и сын его погибли. Рассказывают о докторе, который был приговорён к 10 годам заключения без права переписки, обычный эфемизм при смертном приговоре. За то, что рассказал кому-то, как его сестра умерла от голода после конфискации у неё всех продуктов питания. Даже официальным лицам, которые везде видели вокруг себя смерть, запрещалось, они запрещали себе сами видеть смерть от голода. Агроном послал старика с отчётом в местную МТС. Тот по дороге умер. Агронома обвинили в том, что он послал больного, на что он возразил, что вся деревня голодает. В ответ ему заявили: "В Советском Союзе нет голода. Ты слушаешь сплетни, которые распускают кулаки". А потом добавили заткни пасть. Это нежелание признать правду и отказ допустить какое-либо упоминание о реальной действительности несомненно были составной частью гениального сталинского плана. Как мы увидим в главе 17, такое умолчание в будущем достигнет мирового масштаба.